Глава 5 Мейер. В спешке завязываю волосы в хвост, с пола хватаю миску с хлопьями «Корнфлейкс» и бросаю ее в раковину. Ужин достойный чемпионов. «Опаздываешь на свидание?» — поддразнивает Бьянка. «Знаю, в душе ты ракета, но сейчас ты выглядишь так, будто спешишь больше, чем обычно. Что-то новенькое». Сглатываю подступивший горлу комок и улыбаюсь ненавижу внеплановые занятия нет времени подготовиться нет времени сходить в учебный центр или спортивный отдел чтобы распечатать необходимые материалы придется использовать ноут и искать информацию по частям это все так раздражает пустая трата времени понимаю Она зевает. Бейли поела час назад и спит уже минут двадцать. Ты все еще включаешь увлажнитель воздуха? Малышка вроде поправилась. Только ночью. Так что не беспокойся, включу его попозже. Натягиваю свитер поверх майки и остаюсь в домашних леггинсах. Спасибо, что приехала так быстро. Без проблем. Я все равно хотела заглянуть к вам до работы. Уверена, что не слишком устанешь. Это пустяки по сравнению с твоей нагрузкой. Кроме того, им повезло, что я приду помочь закрыть смену в магазине. Я ведь теперь работаю только по утрам. Бьянка пожимает плечами. Итак, кто у нас сегодня? Квотербек. Примечание. Квотербек, Нападающий игрок, лидер команды в американском футболе. «Защитник?» «Если бы...» — бормочу я. «Питчер». Ее брови подскакивают вверх. Тот самый, высокий, загорелый, притягательный Тобиас Крус? Поворачиваюсь, хмурюсь, пока надеваю ботинки, и быстро закручиваю хвост в пучок. «Да, он...» «Неужели миф про тупых спортсменов — это чистая правда?» Бьянка плюхается на диван-кровать, который так и не был сложен с утра. А я присаживаюсь рядом. У меня еще есть время. Вовсе нет. Тогда почему они так отчаянно взывают к тебе, дорогая? Потому что я могу дать то, чего они все хотят, но не могут получить. Подыгрываю ей, и мы переглядываемся. Подруга шевелит бровями, а я постукиваю пальцем по виску. Эх, ты как обычно. Бьянка возмущенно стонет, подпинывая мою ногу. Ты как протеиновый белок для спортсменов. Протеин это и есть белок, говорю я с тихим смехом и откидываюсь на подушку. Если честно, у меня никогда не было особых проблем со студентами. Некоторым учеба дается нелегко, и я помогаю подтянуться. Есть и такие, кто хочет удостовериться, что они все делают верно. И им просто нужен взгляд со стороны по выполненным работам. Бывает по-разному. Но на каждый мешок яблок всегда найдется одно гнилое. Я встречала Тобиаса пару раз, когда была с Купером. При упоминании о бывшем она изображает рвотную гримасу. Но делать выводы рано, нужно больше времени, чтобы разглядеть, что скрыто за его улыбкой. Мы ведь не говорим о том, что самый популярный спортсмен университета — то самое гнилое яблоко. С прерывистым вздохом поднимаюсь на ноги и запихиваю ноутбук в сумку. Когда я застегиваю молнию, по комнате разносится сигнал входящего сообщения. Несложно догадаться, от кого оно. Снимаю телефон с зарядки и читаю. Студент Тоби Аскруз. Я на месте, малышка-репетитор, долго тебя ждать. Пришлось добавить его имя в список контактов. Пытаюсь скрыть свой хмурый вид, когда смотрю на Бьянку. Черт его знает. Запоздала, отвечаю ей. Полагаю, — смеется Бьянка, — тебе суждено это выяснить. Суждено? Тобиас. Скидываю голову когда на стол опускается объемистая сумка. Мой взгляд скользит по руке, которая никак не отпустит ручки, и я вижу бледнокожую шатенку с влохмаченными волосами в знакомом мне свитере. Девушка садится напротив. Будучи человеком терпеливым, жду, что она поздоровается, посмотрит мне в глаза или хоть как-то исполнит принятый ритуал, но ничего из этого не происходит. Зато она старательно вытаскивает из сумки кучу всякого дерьма. Ручки, бумаги, блокноты, сраные текстовыделители. Не будем забывать и о разбитом ноутбуке. Снова фокусируюсь на девушке. И хотя она по-прежнему ни разу не взглянула на меня, ее щеки окрашивает румянец. Она знает, что я смотрю. Ухмыляюсь и усаживаюсь поудобнее. Малышка нервничает вполне обоснованно. Эчо сказал, что я выгляжу немного устрашающе, вопреки тому, что студенческий вестник описывает меня как парня с темными волосами и глазами глубже, чем тихий океан. Как говорит мама, моя улыбка стоила бы миллион долларов, если бы не была такой кривой. Она не знает, что мне это только на руку. Может, я не огромный, как Халк, но как капитан я в хорошей физической форме, худой и подтянутой прилично одет и езжу на хорошей тачке. Спасибо, тренер. Я чертовски хорош. Не стремлюсь стать бабником, не заводит. Но понимаю, что привлекаю женщин и стараюсь уделить им должное внимание. Хотя все они хотят большего. Иногда достаточно улыбнуться, чтобы свести кого-то с ума. Значит, времени на подготовку не было. С места в карьер начинает она. У меня под рукой нет списка твоих долгов. Так что, если профессор не успел загрузить задание, мне нужно, чтобы ты сказал, над чем нужно поработать сегодня. Открывает ноутбук и начинает быстро печатать. Время ограничено. За два часа надо закончить. Угу. Хочет поскорее перейти к делу. Понял. До сих пор меня не удостоили и взглядом. И это подбешивает. Малышка-репетитор. Протягиваю я и наклоняю голову. «Посмотри на меня». Она напрягается и замирает на секунду. Облизывает губы абрикосового цвета и откидывается на спинку стула. Скидывает подбородок, немного наклоняется вправо и медленно поднимает на меня глаза. Девчонка словно боится встретиться со мной взглядом, но теперь, когда пути назад нет, уже не трусит и смотрит в упор. Я смотрю в ответ и уверен, что у нее перехватило дыхание. У девушки мягкая кожа, должно быть, она пользуется лосьоном или чем-то подобным, а глаза — странного коричневого цвета. Как в тот дождливый день, когда матч отменяется из-за грязи на игровом поле. Нет, глаза у нее медово-карие. Ей бы не помешало пару дней поспать, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Или, может быть, съесть гамбургер, или немного позагорать. Я не могу разглядеть ее тело, Худое оно или с аппетитными изгибами, мешковатая одежда скрывает подробности. Зрительный контакт дается ей с трудом. Девушка ёрзает, но я продолжаю смотреть. Она становится все более напряженной, все более нервной. В голове появляется пугающая мысль. Чёрт, только этого не хватало. Ты наркоманка? Ее глаза метнулись в мою сторону. Что? Переспрашивать не буду. Губы девушки приоткрылись и в ту же секунду кривятся от гнева. «Ты что, издеваешься?» — шепит она едва слышно. Скидываю руки в примирительном жесте. «Послушай, я понимаю, что ты не абы кто, что ты официально работаешь через учебный центр, но я не могу допустить, чтобы рядом со мной была наркоманка. Поползут слухи, чёрный пиар и всё такое. Не хватает дерьма из студенческого вестника». «Уверяю тебя». Говорит она и смотрит мне прямо в глаза. Я не употребляю наркотики. Даже фентермин примечание, лекарство для похудения, подавляющий аппетит и ускоряющий обмен веществ в организме, имеет большую популярность у наркозависимых людей, так как является производным амфетамина. Даже фентермин не принимаешь для бодрости, приподнимают темную бровь. Щеки у нее какие-то впалые. Губы девушки сжимаются в тонкую линию, она изо всех сил пытается сохранить самообладание. Получается, не очень. Благодарю за интерес к тому, пью ли я как часто таблетки для похудения, вызывающие сильное привыкание. И если ты закончил с пассивно-агрессивными намеками о моем лишнем весе, то давай начнем занятие. Сбавь обороты, малышка репетитор Я резко подаюсь вперед. Речь шла о другом. Я имел в виду, мне все равно, обрывает она. Мы займемся делом или нет? стукнув ладонью по столешнице, хмурюсь. Я вовсе не хотел обидеть девушку. Это ведь был обычный вопрос, только сформулировать его следовал по-другому. По, по ее поведению ясно, что в моих извинениях она не нуждается. Но признаться честно, вопрос про наркотики все еще крутится в голове. Ладно, сейчас совсем нет времени на это. Два дня до матча. Да, хорошо, говорю я и ставлю локти на стол из искусственного дерева. Мы начнем и покончим с этим как можно скорее, согласна? По нахмуренным бровям понимаю, что она внимательно слушает и, возможно, нервничает немного больше, чем раньше. Мне действительно нужно сдать эти дурацкие задания, поэтому не могла бы ты продолжить свой спектакль в духе «Лучше неделю ходить в туалет острыми палочками читас, чем заниматься с тобой». Не уверен, смогу ли я отказаться от такого представления прямо сейчас. Игровые дни выбивают меня из колеи, и мне не помешала бы разрядка. Она смотрит на меня, широко раскрыв глаза, а затем из нее вырывается быстрый неожиданный смех. Я улыбаюсь. Знаете что? Это совсем неплохой смех. Внезапно она замолкает, ее пальцы тянутся к рту, словно пытаясь удержать звук внутри. Глаза фокусируются на экране ноутбука, она прочищает горло и снова начинает печатать. Потом говорит. Итак, у меня есть твой учебный план. Но, как и ожидалось, здесь нет информации о твоих хвостах. Нужно будет узнать информацию в учебном или спортивном центре. Но по вечерам они не работают. Сейчас всего шесть, а они закрываются в пять. Выходит, ты не такой уж хороший репетитор, как думаешь. Со всеми возможностями, что у тебя есть, ты допускаешь подобные ситуации. Ее глаза снова встречаются с моими, она открывает рот, чтобы заговорить, но, видимо, передумывает. «Нет-нет, малышка-репетитор», — склоняю голову с легкой усмешкой. «Скажи уж». На мгновение задумавшись, но лишь на мгновение она говорит. «Просто нужно было записаться на занятия заранее. У меня было бы время для тщательной подготовки. Когда все распланировано, студенты знают, что на каждом этапе обучения они могут полностью рассчитывать на меня. Поэтому если ты никогда больше не ступишь на бейсбольное поле, то вини в этом только себя». Эта девушка либо действительно серьезно относится к своей работе, либо чертовски хорошо блефует. Ни то, ни другое не так уж важно. Все, что требуется — поднять средний балл и снова выйти на поле. Вот это речь. Впечатляет. Но, как ты уже знаешь, учеба не мой приоритет. Главное — сдать долги. А когда у тебя тест? Промежуточные годовые экзамены. Позаботимся об этом позже. Она откидывается на спинку стула. Это не так работает. Я могу научить тебя учиться в процессе наших встреч, чтобы перед экзаменами нам обоим не было так тяжело. У меня очень много забот, и пусть это прозвучит дерьмово, но моя сверхнагрузка перед экзаменами не должна меня беспокоить. Я в курсе. Мгновенно слетает с ее губ. Прозвучало это не грубо и не осуждающе. Напротив, мягко и почти шепотом. Но потому... Как ее глаза расширяются, я думаю, она жалеет, что ответила. Мы поддерживаем зрительный контакт, но я не могу ничего прочитать по ее взгляду. Она держится настороженно. Поэтому, чтобы разрядить обстановку, протягиваю ей свой список долгов. Сначала она не обращает на бумажке никакого внимания. Ее взгляд скользит по моему лицу, и между бровями образуются маленькие складочки. Вероятно, она не осознает, что сейчас происходит. Время идет, и ее взгляд становится все глубже. Наконец она моргает и опускает глаза. Быстро просмотрев бумаги, она снова смотрит на меня. Здесь у тебя два предмета, значит. Ой, верно! Спохватываюсь я, наклоняясь, поднимая сумку, достаю еще одну бумажку и кладу сверху. Девушка растерянно моргает. Три предмета. Ага. Дважды проверив что-то в ноутбуке, она говорит, ⁇ Я рассчитывал помочь только с одним. Не думаю, что у меня есть время для такой большой нагрузки. Это совершенно нелогично. И раз уж мы встретились, давай займемся делом. ⁇ Она качает головой. Мне приходится работать с интервалом в 2 часа. Каждое пропущенное тобой занятие ⁇ это 2 часа учебного времени. Для зачета по предмету студенту нужно отработать в среднем 4 занятия, то есть 8 часов, а это значит, Четыре занятия в неделю. Всё понял. С математикой у меня проблем нет. Девушка выпрямляется, и впервые с момента её прихода я вижу очертания груди. Похоже, под этим уродливым свитером всё-таки что-то скрывается. Это серьезно? Если я возьму тебя... Я усмехаюсь, и она хмурится. Если я возьму тебя, мне придётся бросить одного ученика. А это нечестно. Мы просто... Давай поработаем над предметом, где самый низкий бал. Мне это не подходит. Вижу, что она готовится перерекаться. Бесполезно. Я произношу волшебные слова, превращаю ее в джина, который поможет мне с учебой. Приказ тренера Это сразу ставит ее на место. Буквально. Позвоночник выпрямляется, тело напрягается, все признаки стресса исчезают с ее лица. То есть, на самом деле, Она вообще не проявляет никаких признаков жизни. Он сказал, что я буду заниматься по двум предметам? Медленно ухмыляюсь. Тренер сказал использовать каждую свободную минуту, которую у тебя есть, малышка-репетитор. Начиная прямо с этой секунды и заканчивая моментом, когда прозвенит звонок в последний день учебы. Разумеется, в переносном смысле. Девушка быстро встает и направляется в туалет, не приглашая меня присоединиться. «Хорошо. На сегодня все. Нахмурившись, смотрю на время. Сейчас три минуты восьмого. Это чуть больше запланированных двух часов. Но я еще не закончил. Игнорируя меня, она начинает торопливо собирать вещи. «Мы сделали все задания по анатомии и два по истории. Осталось всего лишь ответить на вопросы в конце раздела. А по английскому пока нет новых упражнений. Ты сможешь закончить самостоятельно?» «Так не пойдет. «Почему?» спрашивает она, глядя куда-то в сторону. Малышка посмотрела на меня всего несколько раз с тех пор, как мы встретились. Это раздражает, потому что завтра срок сдачи. У тебя есть остаток вечера? Сегодня у нас гости, так что как только я вернусь домой, вся кровь из мозга прильнёт к члену. Сама понимаешь, будет не до этого. Ее щеки заливаются румянцем. Извини, но я не могу задержаться. И снова не тот ответ. Послушай. Она, наконец, смотрит на меня. И в карих глазах проглядывается усталость. Я понимаю, ты привык, что все твои желания исполняют. И все радостно пляшут по твою дудку. Но мне правда нужно уйти прямо сейчас. Можешь работать в библиотеке, если дома тебя отвлекают. Я даже проверю твою работу сегодня, если ты отправишь ее по электронной почте. Обещаю. А сейчас мне пора. Профессиональный тон не выдает эмоций. Но глаза говорят лучше слов. В них читается мольба. Теперь мне становится любопытно. Почему такая спешка? Она поджимает губы и спешно запихивает оставшиеся вещи в сумку. Что не так с этой девчонкой? Дожил. Сам завожу разговор. Этого ждут все девушки, но ей как будто все равно. Не то чтобы я ей увлекся, но хотелось бы получить хоть какую-нибудь реакцию. Собираю свои вещи и говорю. «Тогда давай встретимся завтра и закончим». «Хорошо», — кивает она, «завтра в три, на том же месте». «Неа», — протяжно произношу последнюю букву, как придурок. «Работу нужно сдать к полудню, иначе все бессмысленно. Жду тебя завтра в десять». Ее плечи опускаются. Она качает головой. «Не получится. Я не могу быть раньше двенадцати тридцати». «Не моя проблема, малышка-репетитор». Лучше скажи тому, кто задерживает тебя по утрам, что его счастливые дни на паузе до июня. Поднимаюсь на ноги, пожимаю плечами и шагаю мимо нее, заставляя повернуться и последовать за мной. Распахиваю дверь и пропускаю девушку вперед, но только для того, чтобы подойти к ней сзади и произнести. «Я приоритет номер один. Помнишь?» А потом ухожу. Думает, что может указывать мне. Этого не случится. Уж я позабочусь. Ее утренний дружок может отсосать. Интересно, кто это. Но куда более интересно, какого хрена я задаюсь этим вопросом. Студенческий вестник университета Авикс. Свежие сплетни только для студентов университета Авикс. Наш горячий питчер замечен в библиотеке. Мы знаем, что он там не знания шлифует, а кого-то куда-то более привлекательного. 5 баксов на то что наш Велас, нашел укромный уголок который точно добавит страсти в гранит науки бедные библиотекари